Не мог же я просить людей пройти через то, что вытерпел Майкл. Так что эти забавы мы бросили. Но мы продолжали борьбу, вели подпольную работу еще пару недель назад. И тогда они, видать, решили, что есть только один способ меня остановить, и пришли за бабушкой. — Они что? — хором спросили Гарри, Рон и Гермиона. — Да, — Невилл слегка запыхался, потому что туннель поднимался теперь круто вверх. — Ну, ход их мысли легко понять. Похищать детей, чтобы родители вели себя смирно, оказалось очень действенно. Так что они довольно быстро догадались, что можно и наоборот. Но дело в том, — Невил обернулся к ним, и Гарри с удивлением обнаружил ухмылку на его лице, что с бабушкой они маленько просчитались. Старушка-волшебница, живет одна. Они, видно, решили, что тут особого могущества не нужно. Ну и... — Невил рассмеялся. Долишь до сих пор в больнице святого Мунгу, а бабушка сбежала. Она прислала мне письмо, — он хлопнул себя по нагрудному карману, — о том, что гордится мною, что я настоящий сын своих родителей, и, и так держать. — Здорово, — сказал Рон. — Ага, — весело отозвался Невил. Но только когда они осознали, что узды на меня теперь нет, они решили, что Хогвартс может обойтись и без меня. Уж не знаю, собирались они отправить меня в Аскабан или просто убить. Только я понял, что пора сматывать удочки. — Но, — сказал Рон совершенно сбитый с толку, — — Разве мы идем сейчас не прямо в Хогвартс? — Ну, конечно, — сказал Невил. — Сейчас увидишь, мы уже почти пришли. Они повернули за угол и оказались у выхода из туннеля. Несколько ступенек вели к двери, точно такой же, как за портретом Арианы. Невил распахнул ее и вышел наружу. Поднимаясь вслед за ним, Гарри услышал, как Невил кричит кому-то. — глядеть кто пришел, я же вам говорил! Гарри ступил в помещение, открывающееся за дверью, и навстречу ему поднялись ликующие голоса. — Гарри! Это Поттер! Поттер! Рон! Гермиона! Перед его глазами замелькали, смешиваясь цветастые гобелены, лампы и множество лиц. В следующую минуту его, Рона и Гермиону, обступили, обнимая, хлопая по спине, ероша волосы, пожимая руки, человек двадцать, не меньше. Казалось, они только что выиграли чемпионат по квиддичу. — Эй, ребята, уймитесь! — крикнул Невил, и толпа отхлынула давая Гарри возможность осмотреться. Комната показалась ему совсем незнакомой. Она была огромная и напоминала какой-то необычайно роскошный шалаш или невероятных размеров пароходную каюту. Разноцветные гамаки свисали с потолка и навесной галереи, вившейся вдоль сплошных без окон стен, обшитых темными деревянными панелями и украшенных яркими гобеленами. Гарри увидел золотого льва на алом фоне, герб Гриффиндора черного барсука Пуффиндуя, вышитого на желтом, и бронзового орла Коктеврана на лазуревой ткани. Не видно было лишь серебра и зелени слизерина. Здесь были битком набитые книжные полки, несколько метел, прислоненных к стене, а в углу большой радиоприемник в деревянном корпусе. — Где мы? — В ручей комнате, конечно, — сказал Навил. — На этот раз она превзошла самое себя, правда? — Кэрроу сидели у меня на хвосте, и я понял, что спасение только в одном. Я ухитрился пройти в эту дверь и смотри что я тут обнаружил. Конечно, когда я вошел, она была не такая, намного меньше, всего с одним гамаком и одним гобеленом с гербом Гриффиндора. Но по мере того, как прибывали новые члены отряда Дамблдора, она становилась все просторнее. — их Кэрроу не могут сюда войти? — Гарри оглянулся в поисках двери. — Нет, — ответил Симус Финниган, — которого Горя узнал, пока тот не заговорил. Его разбитое лицо совсем заплыло. Это настоящее укрытие. Пока хоть один из нас находится внутри, они не могут нас достать, дверь не откроется. Все благодаря Невилу. Он действительно понимает эту комнату. Здесь ведь нужно попросить в точности то, что тебе нужно. Например, хочу, чтобы никто из тех, кто поддерживает Кэру, не смог сюда войти, и она сделает, как ты просил. Главное, не оставить никакой лазейки. Невил молодец. Тут никакой особой хитрости нет. — сказал Невилл скромно Я пробыл здесь полтора дня, страшно проголодался и пожелал себе добыть откуда-нибудь еды. И тут открылся проход в кабанью голову. Я пошел по нему и оказался у Аберфорта. Он снабжает нас провизией, потому что это единственное, чего комната по каким-то причинам не делает. — Потому что еда — одно из пяти исключений к закону Гэмпа об элементарных трансфигурациях, — заявил Рон ко всеобщему изумлению. Так что мы прячемся здесь уже около двух недель, — сказал Симус. И если нам нужны новые гамаки, они тут же оказываются на месте. А еще вдруг образовался отменный туалет с душем, как когда появились девчонки. — И очень захотели помыться, ты только подумай, — подхватила Лаванда Браун, которую Гарри до сих пор не заметил. Приглядевшись получше, он увидел много знакомых лиц. Тут были близнецы Патил, Терри Бут, Эрни Макмиллан, Энтони Голдстейн и Майкл Корнер. — Ну, расскажите же нам, что с вами было, — сказал Эрни. — Каких только не ходило слухов! — Мы старались следить за вами, слушая Поттеровский дозор, — он показал на приемник. — Так вы не врывались в Гринготс? — Врывались! — выкрикнул Невил. — И про дракона все правда! Раздались громовые аплодисменты и вопли «Ура!» Рон поклонился. — А что вам там понадобилось? — с любопытством спросил Симус. Ни один из троих не успел ответить вопросом на вопрос, как шрам Гарри пронзила страшная жгучая боль. Гарри поспешно повернулся спиной к веселым заинтересованным лицам вокруг. Выручая, комната исчезла. И вот он стоит в каменной развалине, потрескавшиеся плиты пола у его ног раздвинуты, у разверстой дыры валяется извлеченная из земли пустая золотая шкатулка с откинутой крышкой, и яростный вопль волан де отдается в его раскалывающейся голове. Огромным усилием он вырвался из мыслей волан де и вернулся обратно, выручая комнату, где стоял, пошатываясь, обливаясь потом, опираясь на подоспевшего на помощь рона «Тебе нехорошо, Гарри!» — донесся до него голос Невилла. «Хочешь присесть? Ты, наверное, устал, да?» «Нет», — ответил Гарри. Он посмотрел на Ронна и Гермиону, пытаясь без слов сообщить им, что волан де только что обнаружил пропажу очередного крестража. Времени оставалось немного. Если Волан-де-Морт решит теперь отправиться в Хогвартс, то их шанс упущен. — Мы должны идти дальше, — сказал он и понял по выражению их лиц, что друзья обо всем догадались. — А что мы будем делать, Гарри? — спросил Симус. — В чем твой план? — План, — машинально повторил Гарри. Он напрягал сейчас всю силу воли, чтобы не поддаться снова ярости волан де -Морта. Шрам на лбу по-прежнему жгло. В общем, у нас, у меня, роны и Гермиона, есть одно дело. Поэтому нам... Пора уходить отсюда. Теперь никто не смеялся и не кричал «Ура!». Невил выглядел сбитым с толку. «Что значит уходить отсюда?» «Мы вернулись не за тем, чтобы остаться здесь», — Гарри потирал свой шрам, пытаясь смягчить боль. «У нас есть важное дело. Какое? Я я не могу вам сказать». Раздался глухой ропот. Невил сдвинул брови. «Почему ты не можешь нам сказать? Речь ведь идет о борьбе с сам знаешь кем, правда?» — Ну да. — Тогда мы тебе поможем. Остальные члены отряда Дамблдора закивали. Одни с энтузиазмом, другие с торжественной важностью. Несколько человек вскочили со стульев, демонстрируя готовность к немедленному действию. — Вы не понимаете. Похоже, за последние несколько часов Гарри слишком часто приходилось повторять эту фразу. — Мы... мы не можем сказать вам. Мы должны исполнить это одни. — Почему? — спросил Навил. — Потому что... Гарри так хотелось скорее броситься на поиски крестража или хотя бы обсудить наедине с Роном и Гермионой, откуда начинать поиски, что он никак не мог сосредоточиться. Шрам у него все еще горел. «Дамблдор поручил нам троим одно дело», — сказал он осторожно, и не велел рассказывать. Он поручил его именно нам, нам троим. «Мы — отряд Дамблдора», — ответил Невил. «Мы все время держались вместе, сохраняли наш отряд, пока вы трое где-то скитались». — Не то чтобы это была увеселительная прогулка, приятель, — откликнулся Сырон. — Я ничего такого и не говорю. Но мне непонятно, почему вы нам не доверяете. Каждый, находящийся в этой комнате, боролся и оказался здесь, потому что его преследовали Кэрол. Каждый из нас доказал на деле свою верность Дамблдору. Верность тебе, Гарри. — Подумай, — начал Гарри сам, не зная, что собирается сказать, но это оказалось неважно. Дверь туннеля за его спиной распахнулась. — — Мы получили твое письмо, Навил. — Привет всей троице. Я так и думала, что вы здесь. Это были Палумна и Дин. Симус вскрикнул от радости и бросился обнимать своего лучшего друга. — Всем привет, ребята, — весело сказала Палумна. — Как же здорово вернуться домой. — Палумна, — встревожно спросил Гарри, — что ты здесь делаешь, как ты им... — Я послал за ней, — Навил высоко поднял фальшивый галеон. — Я обещал ей и Джине, что извещу их, если вы появитесь. Мы все думали, что ваше возвращение будет означать революцию, что тогда мы сбросим Снега и Кэрроу. — Конечно, именно это оно и означает, — сияя сказала полумно. — Правда, Гарри, теперь-то мы их выбьем из Хогвартса. — Послушайте... В Гарри нарастала паника. — Мне очень жаль, но мы вернулись не за этим. Нам нужно сделать одно дело, а потом... — Вы собираетесь бросить нас в этом дерьме? — спросил Майкл Корнер. — Нет, — воскликнул Рон. — То, что мы хотим вы «Сделать пойдет, в конце концов, на пользу всем. Ведь это за тем, чтобы избавиться от, сами знаете, кого». «Тогда возьмите нас в помощь!» — сердито крикнул Невил. «Мы тоже хотим в этом участвовать!» Гарри обернулся на новый шум у них за спиной. Сердце его упало. Теперь из отверстия в стене появилась Джинни, а за ней Фред, Джордж и Ли Джордан. Джинни приветствовала Гарри сияющей улыбкой. «Он уже забыл» а, может быть, никогда раньше не замечал, как следует, до чего она красива, и никогда не был меньше рад ее видеть. — Аберфорд уже начинает сердиться. Фред помахал рукой, отвечая на приветственные возгласы. — Он хотел соснуть, а тут его трактир превратили в вокзал. У Гарри отвисла челюсть. Сразу залит Джорданом, в отверстии появилась Джоу Чанг, его бывшая подружка, и улыбнулась ему. — Я получила известие, — сказала она, показывая свой фальшивый галеон, Прошла и села рядом с Майклом Корнером. «Так в чем ваш план, Гарри?» — спросил Джордж. «Да нет никакого плана!» — ответил Гарри, совершенно сбитый с толку внезапным появлением всех этих людей и неспособный соображать из-за жгучей боли в шраме. «То есть мы будем составлять его по ходу? О, это я люблю!» — сказал Фред. «Послушай, прекрати это все!» — крикнул Гарри невилу «Зачем ты всех их сюда созвал? Это же безумие!» — Мы ведь на войне, правда? — Дин достал свой фальшивый галеон. — Пришло известие, что Гарри вернулся, и мы готовимся к бою. — Мне бы, конечно, волшебную палочку. — У тебя нет палочки? — удивился Симус. Рон вдруг обернулся к Гарри. — Почему они не могут помочь? — Что? — Они могут нам помочь. Он понизил голос и сказал так тихо, что слышать его могла только стоявшая между ними Гермиона. — Мы ведь не знаем, где он. Нам нужно найти его побыстрее. Не обязательно говорить всем, что это о, крестраж. Гарри перевел взгляд с Рона на Гермиону, которая шепнула совсем тихо. — Я думаю, Рон прав. Мы ведь даже не знаем, что мы ищем, нам нужна помощь. И видя, что Гарри все еще не убежден, добавила. — Ты не должен все делать в одиночку, Гарри. Гарри напряженно думал, хотя шрам по-прежнему щипала, а голова раскалывалась. Дамблдор просил его не говорить о крестражах никому, кроме Рона и Гермионы тайки и ложь. Мы выросли на этом. И Альбус, у него был природный талант. Уж не превращается он в Дамблдора и после смерти, хранящего свои тайны прижатыми груди, страшащегося довериться людям. Но вот снегу Дамблдор доверял. И к чему это привело? К убийству на вершине самой высокой из башен замка. — Ладно, — спокойно сказал он Рону и Гермионе. — Хорошо, — обратился Гарик, собравшимся в комнате, и тут же наступила полная тишина. Фред и Джордж, развлекавшие шуточками тех, кто сидел поблизости, замолкли на полуслове и все уставились на него со взволнованной готовностью. «Нам нужно найти одну вещь», — сказал Гарри. «Одну вещь, которая поможет нам одержать победу над сами знаете кем. Она находится здесь, в Хогвартсе, но мы не знаем где. Возможно, она принадлежала Кандиде Коктавран. Слышал кто-нибудь о подобном предмете, например, о вещи, отмеченной ее орлом?» Он с надеждой посмотрел на маленькую группу коктевранцев — Падму, Майкла, тери и Чижоу. Однако ответила ему полуумно присевшая к Джинни на подлокотник кресла. — Ну, есть ведь ее потерянная диадема. — Я рассказывала тебе о ней, Гарри, помнишь? Исчезнувшая диадема Кандиды Коктевран. Мой отец пытался создать ее копию. — Да, полуумно но исчезнувшая диадема, — сказал Майкл Корнер, закатывая глаза, — Она именно что исчезла. Вот в чем загвоздка. — Когда она исчезла? — спросил Гарри. — Говорят, много веков назад, — откликнулась Джоу. И сердце у Гарри упало. — Профессор Флитвик рассказывал, что она исчезла вместе с самой кандидой. мой искали, но... Она обратилась к остальным коктевранцам. — Никаких следов обнаружить не удалось. Или я ошибаюсь? Все покачали головами. — Простите, а что вообще такое... — Диадема? — спросил Рон. — это вроде венца или короны, — ответил Терри Бут. — Говорят, что диадема кандиды Коктавара обладала магическими свойствами. Она придавала ума тому, кто ее наденет. — Да, сифоны для мозгошмыгов, которые мой отец... Но Гарри не дал полу мне договорить. — И никто из вас никогда не видел ничего, что было бы на нее похоже? Все снова покачали головами. Гарри взглянул на Рона и Гермиону и увидел в их глазах отражение собственной растерянности. Вещь, исчезнувшая так давно и, судя по всему, бесследно, вряд ли могла быть крестражем, спрятанным в замке. Но не успел он сформулировать следующий вопрос, как снова раздался голос Джоу. — Гарри, если хочешь посмотреть, как эта штука должна была выглядеть, я могу отвести тебя в нашу общую гостиную и показать. Там у нас статуя кандиды с этой дядомой на голове. Гарри снова почувствовал боль в шраме на мгновение выручая комната расплылась у него перед глазами и он увидел черную землю далеко внизу и почувствовал вокруг плеч кольца огромной змеи воландеморт снова летел куда-то то ли к подземному озеру то ли сюда к замку этого горя не мог сказать но в любом случае времени оставалось немного